Глава шестнадцатая Мы загрузили машину продуктами, улыбнулись друг другу и отправились в обратный путь. Через полчаса были на месте. Ветер шевелил кроны деревьев над головами, листья приятно шелестели, успокаивала душу и птичья разноголосица. И так не хотелось думать о сальникове, который в любой момент мог свалиться нам на голову. Его машины во дворе не было, но ведь он мог ее где-нибудь спрятать, чтобы следить за нами, например, с дерева. Может, сидит сейчас где-нибудь на ветке, с биноклем, и тешит свою паранойю мыслями о возможной измене. Но измены не будет, я точно знал это. Если я и нужен был Марти, то вовсе не для секса. Мы зашли на кухню, Загрузили холодильник, я опустился на диван, она села на стул. Мы посмотрели друг на друга, испытывая, как мне казалось, взаимное притяжение, и оба, не сговариваясь, качнули головами. — Не могли мы быть вместе. Во всяком случае, сейчас. — Ну так что? На рыбалку идем? — спросил я. — А вот у ручья могло случиться всякое. Место там тихое, укромное. Журчание воды настроит нас на романтический лад. Мы потянемся друг к другу и сорвем с ветки запретный плод. Похоже, Марта и сама так подумала. Поэтому поднялась со стула, с опаской глядя на меня, и сказала. «Что-то голова разболелась». А я подумал о ее муже, о жестком и брутальном сальникове, ради которого она смогла похоронить себя. Этот монстр подавлял Марту и морально, и физически. Я думал о Сальникове, но на пути у Марты встал совсем другой человек. Он ворвался в кухню, толкнул ее в грудь и, направив на меня пистолет с глушителем, почему-то шепотом приказал «Сидеть!» и зачем-то закрыл за собой дверь. Я узнал этого человека, вспомнив тех двух киллеров, которые приходили убивать Сальникова, но стреляли в меня. Константина Зотова Сальников застрелил, а этого всего лишь ранил. Это его мы пытались, но не смогли захватить живым. А зря. Иногда ошибки прошлого врываются в настоящее и взрывают его. Я запросто мог получить сейчас пулю в живот. — Где Сальников? — спросил киллер. И тогда на нем была кепка и солнцезащитные очки, и сейчас. Но в этот раз он вместо шорт надел брюки, как будто это могло ему компенсировать потерю напарника. — Уехал, — ответила Марта с бледным видом, глядя на наемника. — Куда? — Не знаю. — Когда будет? — Не знаю. — Завтра? — Может быть. — А если я убью вас сегодня? — усмехнулся киллер. — А смысл Катышева больше нет, — сказал я. — Вот поэтому есть смысл. Жить хочешь? — вдруг спросил он, направляя на Марту пистолет. Она кивнула и растерянно посмотрела на меня. — Тогда постарайся быть хорошей девочкой. Киллер достал из кармана пластиковый хомут, который можно было использовать как наручники, и бросил его на пол перед ней. — Надень на него! Кивком показал он на меня. Марта вопросительно уставилась на меня. — Давай, давай, не стесняйся, — вытянул я вперед руки. До киллера было метра три, к тому же, чтобы наброситься на него, мне следовало еще и подняться, а выстрелить он мог в любой момент, и в меня мог, и в Марту. Ему нужен был сальников, и он собирался дождаться его здесь. Скорее, он видел в нас помеху, а не помощь. От потери двух патронов его боезапас не оскудеет». Марта подняла пластиковую ленту, долго с нею возилась, не зная, как взять ее в хомут, наконец подошла ко мне. «Я помнил о пистолете, который лежал между подлокотником и сиденьем дивана, но сейчас даже думать о нем себе запретил. Это подло закрываться Мартой, чтобы выхватить оружие. Я же не Сальников». а сальников подлец каких поискать. На мне он подловил трех киллеров, на Марте — Катышева. Может, он и сейчас где-то рядом. Узнал, что за ним должны прийти, и сделал ход конём. Пока наемники будут заняты нами, он подойдет к ним с тыла. И это будет еще проще, чем он думал, потому как, судя по всему, киллер пришел за ним без напарника. Марта надела на мои запястья хомут Затянуло их. Я пошевелил руками. вы наручники сидели на мне крепко. И все равно я мог достать пистолет. Правда, на это уйдет больше времени, чем если бы я мог действовать одной свободной рукой. Да и затвор передернуть будет проблематично. Но так и киллер теперь расслабится, не будет следить за мной в оба глаза. Вдруг возьмет и выйдет из кухни... предоставив мне свободу действия. «Теперь моя очередь», — хмыкнул наемник, доставая из кармана вторую пару пластиковых наручников и сунул пистолет в кобуру на поясе. Он больше не видел во мне особой опасности, а Марта не могла оказать ему сопротивление. «Можешь отдохнуть», — подтолкнул он ее к дивану, и она села, без всякого стеснения, прижимаясь ко мне. и я бы обнял ее безо всякого стеснения, если бы мог. Киллер взял стул, приставил его к стене между газовой плитой и кирпичной печью, сел, наставив пистолет на дверь. Свет из окна на него не падал, он оставался в тени. Если Сальников вдруг зайдет в кухню, то вряд ли увидит сразу, зато сам станет прекрасной мишенью. Мне почему-то совсем не было жаль его, но я переживал за Марту. — А ведь это вы приезжали к Катышеву! — сказал он, не сводя глаз с двери. И его слова звучали, как приговор. Во всяком случае, мне так показалось. — И что? — дрогнувшим голосом спросил я. — Да не знаю. Не я принимаю решение. Про вас разговора не было, — пожал плечами киллер. но чувство смертного приговора не оставляло меня. Наемник без маски, мы с Мартой знаем его в лицо, как нас после этого можно оставить в живых. Он мог убить нас прямо сейчас, но вдруг Сальников так и не появится. Тогда наша смерть будет бессмысленной, если он воспринимает нас как свидетелей преступления. А нашу с Мартой жизнь ему не заказывали, даже при том, что мы участвовали в убийстве Катышева. — Вы хотите убить моего мужа? — подрагивающим от волнения голосом спросила Марта. «Ну — Но вы же помогли убить Катышева. — Это неправда. Мы не знали, что за нами снайпер. Сальников стрелял. — Нет, не знаю. — Да это уже все равно. Я понял, что живыми... нам из этой передряги не выйти. Возможно, на самом деле нас заказали, но киллер не знал, как долго ему придется ждать Сальникова. А в кухне довольно-таки душно. Наши трупы начнут очень быстро разлагаться. В живом виде мы сохранимся куда лучше. «А если мы договоримся?» – сделал я осторожный заход. «В смысле?» Киллер даже не глянул на меня, и я слегка сдвинулся в сторону, к пистолету. «Мы можем вам хорошо заплатить». «Да-да, можем», – закивала Марта. «Катышева больше нет. Смысла умирать за него не осталось». «Я не собираюсь умирать». «Значит, надо жить, а для этого нужны деньги». Многозначительно проговорил я. Да — Да-да, назовите любую сумму, и вы ее получите, — подхватила Марта. — Я не продаюсь, — качнул головой парень. — Ну да, честное благородное слово киллера, — хмыкнул я, незаметно сдвигаясь в сторону. — Я не киллер, но кодекс чести имею. — И что в этом кодексе написано? Убивать первого встречного? — с сарказмом спросил я. Это ничтожество убило ни в чем не повинную девушку, а теперь вот изображало из себя благородного рыцаря. — Это ты о чем? — Лику зачем убил? — Какую лику? — не понял наемник. — А как в меня стрелял, помнишь? — И что? — И машину мою помнишь? Когда к нам шли мимо проходили, девушка в ней сидела, да? Я снова пододвинулся к подлокотнику дивана. Марта возмущенно встрепенулась, сдвинулась вслед за мной и прижалась ко мне боком. Девушка не сидела, девушка лежала и не в машине. «Это же ты ее задушил!» «Да, ее задушили, но не мы». «А кто?» Я как чувствовал, что киллер посмотрит на меня. И действительно он оторвал взгляд от двери. Он не знал, кто убил Лику, но давал понять, что догадывается. Но ведь и я должен был догадаться. Я стоял у дома Сальникова, а он зашел сзади. Сначала он побывал у моей машины, а затем уже подкрался ко мне. Это ведь он убил Лику. И для него это было не более чем забава. «Развлечение!» «Да, Лика сбежала от него, а затем привела меня. Но за такое нормальные люди не убивают, за такое убивают не нелюди!» «Точно не убивали?» – спросил я. «Зачем нам ее убивать?» – пожал плечами киллер. «Ну, ведь она могла поднять шум!» «Какой шум? Мы не подходили близко к твоей машине!» Мы прошли рядом, а она уже лежала у нас на пути. Я кивнул, соглашаясь с наемником. Тело Лики действительно находилось в отдалении от машины. Это Сальников оттащил ее труп в кусты. Сальников — чудовище, и я это знал. Но терпел, потому что не было поводов его убивать. Он измывался над Мартой, глумился надо мной, а я терпел. потому что не мог убить человека, потому что Сальников был мужем Марты, а я не мог ее потерять. Но сейчас я готов был его убить. Лика — это слишком серьезно. Лика не должна была умереть. Лика доверилась мне. Я должен был вернуть ее домой, живой и невредимой, но какой-то моральный урод взял и задушил ее ради забавы. Сальников был сейчас где-то далеко, убить его я не мог при всем своем желании. Зато киллер, прибывший по его душу, находился рядом, и он мог убить меня в любой момент. На него я и переключил всю свою злость на Сальникова и смог достать пистолет. Но моя активность не осталась без внимания. — Ты что там делаешь? — спросил киллер, поднимаясь со стула. Одной рукой я держал пистолет за рукоять, а другой сумел взять его за кожух. Но руки были стянуты лентой, поэтому я не смог сразу передернуть затвор. Зато киллер направил на меня пистолет, заглянув за стол, под которым я пытался спрятать беретту. В этот момент и распахнулась дверь. Киллер дернулся, но Сальников не позволил ему перенацелить оружие. Он сразу же выстрелил, сначала в грудь и тут же в голову. Пистолет у него был без глушителя, от грохота выстрела заложило уши, но я все-таки услышал, как вскрикнула Марта. «Ух ты, какой красавчик!» Парень лежал на полу без признаков жизни, а Сальников смотрел на него с восторгом рыбака, который выловил жирного сама. Но так его действительно можно было поздравить с уловом. Не зря он полдня провел в засаде. — А ты чего сидишь? — удивленно посмотрел он на Марту. — Мужу на шею не бросаешься. — У меня руки! Марта нехотя отодвинулась от меня, протягивая ему руки, связанные пластиковой лентой. — От голубка своего оторваться не можешь! — ехидно проговорил Сальников. «Не было у нас ничего!» С презрением посмотрел я на него. «Зря ты в мир иной отходил. Не изменяла тебе Марта. Ни со мной, ни с кем». «А куда вы ездили?» Спросил он, кивком показав на машину во дворе. Сальников только что убил человека. Где-то неподалеку мог находиться напарник покойного киллера. Но он об этом не думал, находясь в плену у своей паранойи. «Просто за продуктами». «В гостиницу вы ездили с душем и кондиционером». Семён не надо!» Марта умоляюще взглянула на мужа, но тот лишь еще больше распалился. «С душем!» – заорал он. В этот момент я и передернул затвор. Теперь и я мог повысить на него голос. — Не смей кричать на жену! — Что? — оторопело глянул на меня Сальников, словно на блоху, которая посмела его укусить. — Это же ты убил Лику! Я думал, как защитить Марту от мужа-монстра, но мысли переключились на Лику, не могли не переключиться. — И что? — Ты убил! — И тебя убью. — Лику ты убил просто так, а меня за что? — Какую Лику ты убил? — спросила Марта, ошеломлённо, глядя на мужа. — Это он мне отомстил, — пояснил я. — За тебя. Я с тобой, он с Ликой. Но у нас-то ничего не было, а у них... — Я трахнул не Лику, я трахнул тебя. — С демонической ухмылкой произнёс Сальников. «Семён, что ты такое говоришь?» «А ты заткнись, подстилка дешёвая!» Гаркнул он так громко, что от испуга Марта вжала голову в плечи. «Думаешь, я не знаю, как ты с Катышевым? Думаешь, я не знаю, как ты с этим?» Сальников тыкал в Марту пальцем левой руки, а правую с пистолетом отвёл в сторону. Этим я и воспользовался. Резко поднялся, наставил на него пистолет и нажал на спуск. Мне мешал стол, поэтому, поднимаясь, я покачнулся. Возможно, именно поэтому и не промахнулся. Пуля попала ему в живот, он дернулся, в безумном удивлении глядя на меня. Казалось, он не мог поверить, что я посмел поднять на него руку. Сальников был всего лишь ранен. а потому запросто мог выстрелить в ответ. Выбор у меня был небольшой — или добить его, или умереть. Я выбрал первое, но промазал, хотя стрелял практически в упор. Но и Сальников промахнулся. Правая рука его не слушалась, он не мог навести на меня пистолет, но на спуск все же нажал. Два выстрела, слившиеся в один, вывели Марту из ступора. Она толкнула меня, Но в этот момент я снова нажал на спуск, и пуля ударила Сальникова в грудь. Он упал на тот самый стул, на котором его караулил киллер. Упал, сломав его под весом своего тела. Упал замертво, без шансов на воскресенье. — Что ты наделал? — спросила Марта с ужасом, глядя на своего мужа, который смотрел куда-то сквозь неё. «Это ему за лику». «Ты его убил?» «И мне все равно, что ты об этом думаешь. Можешь заявить на меня в полицию», — усмехнулся я. «Интересно, что полагается за смерть человека, который уже целый год числился в списке погибших и умерших, и у которого есть свой памятник на кладбище?» «Ты не должен был его убивать!» — Ну вот и случилось то, чего я так боялся. Она прокляла меня, и мне никогда не заслужить ее прощения. — Извини. — Извини? И это всё Можешь застрелить меня. Я взял Марту за руку, вложил в нее свой пистолет, сознательно напрашиваясь на пулю. — Я не стану в тебя стрелять, — мотнула она головой. «Если передумаешь, я буду рядом», — медленно произнес я и вышел за дверь. И полной грудью вдохнул воздух, в котором не было пороховых газов. Я еще не отошел от выстрелов, поэтому не мог понять, то ли птицы вокруг щебечут, то ли в ушах звенит. Я стоял у своей машины спиной к кухне и ждал. «Если Марта захочет меня убить, она всегда может это сделать». Бежать я не стану. Семьи у меня нет. Молодые девушки ушли вместе с Ликой. Даже работу я потерял. Марта оставалась единственной ценностью, которая придавала хоть какой-то смысл моей никчемной жизни. Если она меня не простит, то и жить не стоит. И Марта выстрелила на кухне. Я услышал, как зазвенело стекло в окне. и представил, как моя любимая женщина падает с простреленной головой. Как будто кто-то дал мне пинка под зад, я пулей залетел на кухню. Но Марта стояла, пистолет она держала на уровне своей головы, ствол смотрел в потолок, лицо белое, как полотно. Похоже, она собиралась выстрелить в себя, но не смогла этого сделать. Семён спал с ликой?» — спросила она, — не мигая, глядя на меня. Я кивнул. — И убил ее? — Он мог убить и тебя. — Я тебе не верю. — Не надо верить. Надо просто пережить этот день. Сказал я, осторожно забирая у нее пистолет. — Зачем мне дальше жить? — Чтобы каждый день ходить на могилу к своему мужу. Он же там, в крынке лежит. — Я уже давно не поливала цветы, — кивнула Марта. — Ты сейчас поедешь и польешь их, а потом сходишь на кладбище и посидишь в тишине. — семён больше не придет. — Но ты его все равно жди. Я вытащил из кармана ключи от машины, вложил их Марте в руку. — Пусть едет, дорога ее успокоит. А я уж тут как-нибудь сам. И Сальникова похороню, и киллера. Опыт у меня есть. Я буду ждать. Марта завороженно смотрела сквозь меня. Твой муж погиб в прошлом году, а к тебе вернулся совсем другой человек. Он всегда был таким. Пойдем. Я взял Марту под руку, чтобы вывести на свежий воздух но она отскочила от меня, как от прокаженного. «Не прикасайся ко мне! Слышишь? Никогда не прикасайся ко мне!» «Все, все!» Марта никогда не простит мне мужа. Я должен был это понимать и не питать иллюзий. Сейчас она уедет, и на этом все наши отношения закончатся. Я наведу здесь порядок, найду Марту, Заберу машину и отправлюсь в Москву. Там уж как-нибудь устрою свою жизнь. И буду вспоминать время, проведенное с ней, как самое лучшее в своей жизни. «Что это?» — она показала мне ключи от моей машины. «Ты сейчас сядешь и уедешь. Тебе здесь оставаться нельзя». «А семён «Он уже там!» — махнул я рукой в сторону крынки. «Да, мне нужно полить цветы», — кивнула Марта и вышла из кухни, даже не глянув на покойного мужа. Не останавливаясь, подошла к машине, открыла ее, села, завела двигатель и взглядом показала мне на ворота. «Открой!» Я внимательно смотрел на нее. Руль и дорога действительно отрезвляюще действовали на нее. Она уже настроилась на дальний путь, и меня это успокаивало. — Да, конечно. Я открыл ворота. Марта плавно тронула машину с места, но, выехав на дорогу, не свернула вправо, а остановилась. Если бы она продолжила путь не сворачивая, то вместе с машиной рухнула бы в пропасть. Я подошел к джипу, открыл дверь. Марта сидела и смотрела на меня. По ее щекам текли обильные слезы. «Пообещай мне, что найдешь меня», — попросила она. «Обещаю». Я мягко взял ее за руку, но она резко отдернула ее. «Не прикасайся ко мне! Никогда ко мне не прикасайся!» «Понял». «Я поеду». Она вдруг сменила гнев на милость и нежно улыбнулась мне. «Давай». «Не бросай меня, ты обещал». Марта сама закрыла дверь, и машина покатилась, выворачивая на дорогу. Я провожал ее до тех пор, пока она не скрылась из вида, а затем взялся за лопату. Я еще не знал, сможет Марта простить меня или нет, но в моей жизни все еще был смысл. Дорожить я должен был и свободой.